Глава 8. Екатеринбург. Два сыщика и жандармский полковник вышли на перрон станции Екатеринбург-1 в 11:00 до полудня. Никто их не встречал. Питерцы были в штатском и сразу разъехались. Место жительства они и согласовали заранее. Лекаев отправился на Извозчике в номера Таманова на угол Успенской улицы и Главного проспекта. Умылся, сменил воротничок с манжетами и отправился на Уктусскую улицу знакомиться с полицмейстером. Поскольку козырять полицейским билетом сыщику было запрещено, он смиренно записался на приём. Секретарю назвался доверенным Петербургского завода Железоцемент. Надобность свою объяснил неудобством прописки. Секретарь удивился: "Что там за неудобство?" Но гость заявил, что объяснит его высокоблагородию. Полецмейстер Рупинский носит чин 10-го класса, коллежский секретарь. Но Лыков титулует его по классу занимаемой должности. Ему пришлось просидеть в очереди 40 минут. Рупинский разбирал спор между двумя крестьянами, потом долго слушал купца у которого украли три рубля в ресторане. Знакомая рутина. Наконец его пригласили зайти. Питерец увидел молодого привлекательного мужчину, элегантного, как и полагается, поляку. — Что у вас за проблемы с пропиской, господин... Эээ... -э Лыков? Хозяин, не вставая, указал на стул. Вдруг по лицу его пробежала гримаса. — Лыков? — Лыков? А вы не тот ли о ком мне секретно телеграфировал сам губернатор? Тот самый, Генрих Иванович. Он, кстати, вас хвалил, сказал, что вы человек на своём месте. Рупинский несколько секунд неприязненно смотрел на сыщика, словно хотел спросить: "Что у тебя за тайные дела в моём городе?" Такие ревизоры никого не радуют. Алексей Николаевич протянул ему командировочное предписание. завизированные для солидности самим Маклаковым. Полецмейстер увидел подпись министра и вздохнул. Слушаю вас, ваше высочество. Моё высочество звать Алексей Николаевич, как обычно в таких случаях заявил Лыков. Приехал я не по вашу душу, не надо смотреть на меня как солдат на вожь. А по чью тогда в Петербург дошли слухи? что недобитки банды покойного Лбова раскопали его спрятанную казну и теперь готовят на эти средства террор. Рупинский иронично хмыкнул. «Ха! А казну Стеньки Разина они не раскопали?» «Пока нет. Но, возможно, завтра и до нее доберутся», — в тон ему ответил статский советник. Калежский секретарь повеселел. «Другой разговор. Я к вашим услугам, Алексей Николаевич». А позвольте спросить. Вы тот самый Лыков, которого называют пожарные команды и департаменты полиции? Да как только не называют, Генрих Иванович. И волколадавом, и пожарным. Скажу лишь, что в уголовном сыске я больше 30 лет, и те слухи, что я упомянул, мне тоже кажутся неправдоподобными. Вот только начальство моё думает иначе. «Однако оно не только мое, но и ваше тоже, поэтому нужно провести дознание. Секретное». «Понятно. Уже то хорошо, что вы реалист. Где мы и где Лбов? Искать его недобитков надо в Перми», — Лыков пояснил. «Агентурная информация, хотя, как по мне, то это тоже слухи, утверждает, что Лбовцы...» Вложили оставшийся капитал в хищническую скупку золотой и платины на уральских приисках. А это уже ваш уезд. Золото с платиной добывают аж в трёх губерниях: Пермской, Оренбургской и Уфимской. Наш уезд, получается, лишь один из многих? Алексей Николаевич спросил с нажимом. А Берёзовские рудники? Это наши, да, согласился Рупинский. И что там Я конфисковал в Петербурге 20 фунтов губчатой платины. Судя по составу примесей, её добывали в Берёзовском заводе. И что с того? Правительство этот металл не покупает, маркирует? Девайте, мол, куда хотите. Промышленники и добыли, а потом послали на продажу? Где здесь преступление? Платину посылали под видом свинца в обход таможни, уточнил коммандированный Продавцом выступил известный нам Воропаев. Он бандит, главарь преступников столицы. У них он называется Иван Иванович, а помогает ему другой опаснейший бандит Шилашников по кличке граф Платов. Полицмейстерных мурился. Знаю такого, но он сейчас у вас в Петербурге. Сбежал к вам, зарезав перед этим надзирателя с икной полиции. Екатеринбуржец хотел что-то сказать, но питерец опередил его. Шелашников выступает здесь главным комиссионером Воропаева по хищнической скупке. Этот дядя может настроить рояль как требуется. Он же местный, вырос на прииске в Шайтанке. Ох, может. Теперь я вас понимаю. Если граф Платов сговорится с революционерами... Именно, Генрих Иванович. Поэтому условимся так. Сегодня вечером на явочной квартире ротмистра Красновского устраиваем совещание. Приходите с заведующим уголовным столом Татауровым. Жандармы описывают мне политическую обстановку в городе, а вы криминальную. После этого я ставлю вам задачи. Слушаюсь, подтянулся коллежский секретарь. Вы сами свяжетесь с ротмистром или это сделать мне? Свяжитесь сами. Вам это проще. Причём не через телефон, а письмом с курьером. Из ГЖУ ему телеграфировали, рот мистер не удивится. Сообщите мне и тоже курьером время и место встречи. Всё, Генрих Иванович, до вечера. О нашем разговоре посторонним ни слова. Выйдя из полицейского управления Лыков отправился гулять по городу. Для уездной столицы он был слишком великий и хорошо застроенный. В поручи ждать Екатеринбургскую губернию. Турист двинулся пешком к главному проспекту, парадной вывеске Екатеринбурга. Полюбовался на кафедральный Богоявленский собор, заглянул в глубокую яму напротив него и выяснил, что там выкладывают фундамент нового гостинного двора. Вышел на обложенную гранитом плотинку и обозрел знаменитый пруд, обставленный красивыми домами. Среди них выделялся особняк главного начальника Уральских горных заводов. Здание окружного суда, наоборот, повеселило гостей. Он щёл его через щур нарядным. Ещё на проспекте Лыков заглянул в ювелирный магазин, купил там шкатулку из яшмы для супруги и велел посыльному отнести её в номера Атаманова. Тут ему подвернулась гостиница Пале Рояль с рестораном, и сыщик от обеда Кухня его вполне удовлетворила. Графинчик горькой английской способствовал хорошему настроению. Даже стало ненадолго всё равно, ходит ли за ним по пятам бандит коревы или получил урок и смылся обратно в столицу. Полный сил после графинчика, статский советник продолжил гулять по новому для него городу. Тут нравился ему всё больше и больше. Приличный театр, красивый Екатерининский собор, магазины с богатыми витринами, особняки местных тузов, вот только речка и сеть разочаровала. Узкая и мелкая, всех окуней из берега видать. А течёт по парадной части. После Волги и Невы это выглядело странно. В столице Среднего Урала не имело приличной реки, и это портило впечатление. Алексей Николаевич сбил ноги, обходя лучшие кварталы. Во-первых, потом времени на экскурсии не будет. Надо успеть увидеть всё интересное. Во-вторых, жить ему здесь непонятно сколько, и город надо знать. Поэтому сыщик изучил весь центр. По улице с забавным названием Водочная он дошагал до сеной площади и сразу опытным взглядом увидел, что тут фортовое место. Подозрительные трактиры и пивные окружали площадь. На другой стороне возвышалась церковь-школа, такие стали входить в моду после Нижегородской выставки 1896 года. Лыков подошёл, ею полюбоваться и обнаружил позади храма угрюмую ночлежку. По Александровскому проспекту он направился на правый берег Исети. Поплутав немного, оказался на Хлебной площади, забитой торговыми болаганами. Лица некоторых торговцев показались ему до боли знакомыми. Намёты на глаз сыщика узнал Барык скупщика в Крадиново. Такие есть в каждом городе, на каждом рынке. Ладно, вечером разберусь с коллегами, подумал он и двинулся к женскому Новотихивинскому монастырю, о котором много слышал в столице. Монастырь Алексею Николаевичу очень понравился. Благостное место. Ухоженно, чисто, достойно, и большой парк позади за стеной, напоминавшей крепостную. Не парк даже, а лес, край города, чистый воздух и тишина. Устав и вновь проголодавшись, статский советник пришёл в номера уже к 7 часам. Там его ждала записка от полицмейстера с одной фразой: "От Ресихинская дом 24 в 9 вечера". Кменжеровы успел перекусить в буфете на первом этаже и немного отдохнуть. Заодно выяснил, что до нужной ему улицы ехать 20 минут. Когда время подошло, он приказал коридорному добыть извозчика. В указанный час сыщик стукнул в дверь единожды, но повелительно. Его ждали. Дверь сразу распахнулась, и чей-то голос негромко произнёс: "Пожалуйте вперёд, ваш высочество". Сыщик прошёл длинным коридором на свет и оказался в уютно обставленной квадратной комнате с окнами в сад. При появлении гостя их быстро зашторили. Здравствуйте, господа, я Лайков, звать Алексей Николаевич. Со стульев поднялись четверо. Стацкий советник узнал из них лишь полицеймейстера, тот представил остальных. Ротмистр Красновский Сергей Михайлович его заведующий наружным наблюдением старший унтер-офицер Белопашенцев Иван Захарович и стол-начальник уголовного стола Екатеринбургской полиции, не имеющий чина, Татауров Дмитрий Гаврилович. — Рад видеть такой почтенный состав, — начал с ласкового слова питерец. — Задача у нас трудная. Без вас я как без рук. Давайте сразу перейдем к делу. — А давайте сначала чаю выпьем. предложил на правах старшего из местных ротмистр. Можно и чего покрепче? Вот выполним поручение. Нальём чего покрепче. Мягко парировал сыщик. Понятно. С чего тогда начнём? Они уселись вокруг стола, разлили чай, и Алексей Николаевич сжато изложил, за какой надобностью он сюда приехал. Сообщение его было воспринято весьма серьёзно. Особенно всех поразили планы боевиков насчёт цареубийства. Белопашенцев даже вскочил со стула и показал неведомо кому кулак. Вот вам собаке. Он же сделал первый доклад о политической ситуации в городе и уезде. Лыков знал, что отбор унтер-офицеров в ОКЖ жёсткий, и многие из них мало в чём уступают офицерам. Белопашенцев оказался как раз таким. — На сию минуту у нас затишье, — начал он, — но, боюсь, скоро тряхнет. Люди стали возвращаться. Нехорошие. Дурного настроения, ума. Вот, к примеру, вчера выпустили Константина Суханова. В седьмом году он был приговорен к смертной казни за терроризм. Виселицу по малолетству заменили на восемь лет тюрьмы. Из них парень отсидел шесть и был освобожден условно-досрочно. Как можно выпускать таких злодеев? Он человека убил и не покаялся, так и остался боевиком. Вы за ним наблюдаете? А что, за дураком бегать? Сам придёт под наши очи. Лыка вдогадался. В ячейке поставлено негласное осведомление? Так точно, ваш Воскородие. Я бы сказал, в ячейках и у ИСРов, и у ИЗдеков ещё с тех тяжёлых времён. У социал-демократов наш агент даже стал заведующим оружейным складом, выдавал боевикам одну винтовку вместо семи запрашиваемых, а потом вообще весь арсенал спалил. Белопашинцев имеет в виду Якова Вотинцева, который в 1906 году сдал весь актив RSDRP во главе со Свердловым. Но есть ещё анархисты и революционеры, не принадлежащие ни к одной партии. Стихийные борцы за правду, так сказать. Где ты можешь и есть, а у нас нет, впервые заговорил ротмистр Красновский. Алексей Николаевич эпокаробил его самоуверенный тон, однако он решил не спешить с выводами. Помощник начальника ГЖУ продолжил: "Город серьёзный, и заводов много, но они, как правило, небольшие. Это насчёт пролетариев. Мы держим руку на пульсе, Люди, близкие к Олбову, имели отношение к социал-демократам, эсерам, анархистам. Все верно. Сам он ни в одну партию не входил. Сначала яхшался с эсдеками, потом разочаровался в них и приголубил эсеров. Я имею в виду группу сибиряка. Хотя по духу ему бы к анархистам. Лбов имел связи с Уральским боевым союзом и с Екатеринбургским отрядом экспроприаторов. помогал им деньгами и оружием. Но союз с отрядом давно разгромлены. Так вот, Алексей Николаевич, я утверждаю, что революционные ячейки в Екатеринбурге существуют сейчас разве что на бумаге. И во всех мы поставили внутреннее осведомление. Никаких недобитков Лбова у нас нет. Золото на приисках они не скупают. Мы бы знали. Не могу понять, откуда у вас такие сведения? Стацкий советник не собирался сдаваться. Ваш начальник подполковник Флоринский сказал мне, что революционным движением в Екатеринбурге и уезде занималось охранное отделение, а не ГЖУ. Потом отделение расформировали, кадры перевели кого куда. И у вас, жандармов, на руках теперь одни архивы. А из ваших слов, Сергей Михайлович, следует, что всё отлично и мышь не проскочит. Между тем, пермяки назвали мне две фамилии: Рамзаев по кличке Чечет и Таронец. Бывший льбовцы проживает здесь, оба преступного склада. Есть и оба наши, и оба преступного склада, особенно Таронец. Тот просто бандит. Евдоксий исчез неделю назад. Ходят слухи, что он устроился на какой-то конный завод, хотя работать небольшой любитель. — А Рамзаев умирает в городской больнице. У него последняя стадия чахотки. Этого можете вычеркнуть. Лыков действительно отчеркнул что-то в блокноте и продолжил. — Таранец может перейти под руку графа Платова, ведь оба бывшие лбовцы. Прошу взять его на особый контроль. А новые революционеры — из тех, что отсидели и вернулись? — Вы правы. В последнее время стали возвращаться те, кто получил ссылку или небольшой тюремный срок. Именно о них сказал Белопашенцев. Их мало, но скоро станет больше. И эти люди представляют опасность, поскольку не угомонились. Но они приходят на подготовленную нами почву, сразу попадают под перекрёстное наблюдение, и в случае необходимости мы их изымем. Просто чтобы не выдавать агента, стараемся пока этого не делать. На этот раз речь рот мистра прозвучала убедительно. И сыщик повернулся к полицейским. Теперь ваша очередь. Доложите о криминальной обстановке в городе. Есть уголовные, близкие к политическим? Или, может быть, есть уголовные, которые имели связи с Албовым? Полицмейстер кивнул не имеющему чина. Мол, начинай. Татауров сунул недокуренную папиросу в пепельницу, разложил на столе план Екатеринбурга и стал докладывать. Город быстро прирастает населением, очень быстро. Это, так сказать, зауральская мода. Чита за 5 лет выросла в четверо, Владивосток втрое, Иркутск вдвое, ну и мы в половину. Сейчас народу считаем до 100.000. Что понятное дело, затрудняет наблюдение за порядком. Приезжает много нового люда, в том числе и без царя в голове, которые. С искнова отделений нет, простых городовых и тех не комплект. Но покуда мы ситуацию держим. Итак, главные злодеи в Екатеринбурге, как и везде, конечно, воры. Но воры мелкие, даже смехотворные. Например, Давичи забрали у крестьянки с Солдатской улицы шесть курей. Прямо там отрубили им головы, бросили по возле забора и ушли. Или вот в винно-колониальном магазине Парфёнова Новикова на Успенской похитили две бутылки Лафита. На Зелёном рынке карманники шалят. Ещё бельё с верёвок воруют, в квартиры лазят, где хозяева зеваки. Вчера вынесли с Крабковской драповое пальто и фуражку убытку на 7 руб., но обязаны искать. Так по всей России. А крупной кражи есть? Редко, но случается, степенно ответил стол начальник. На днях залезли через потолок в магазин ювелирных изделий Нурова, на углу Покровского проспекта и Колобовской улицы. Правильнее сказать, пытались залезть, но наткнулись на рельсы, вмурованные там, и убрались ни слона хлебавши. А замысел был ого какой. Что ещё? По весне у земского начальника Калугина стащили коллекцию медалей и старинных монет 216 предметов. Стоимость около 1000 рублей. До сих пор не нашли. В лавке выдачкария пропали мех кенгуру и крупный каракуль на сумму 300 целковых. Для нас это крупная кража. Для Петербурга тоже. Утешил екатеринбуржец командированный А как с грабежами? С грабежами у нас полный порядок, ответил Татауров. Особенно славится на этот счёт местность вокруг вокзала. Народ спешит на поезда и, чтобы сократить путь, выбирает разные тропинки, а там их уже ждут. Иногда и посреди города ждут. На Северной улице, например, возле Борчениновской мельницы среди бела дня раздевают, возле подрома и глазной лечебницы По дороге на Верх-Исетский завод, второе опасное место. Я сам там вечером не хожу. По близости велодром общества любителей физического развития, там и ножиком могут угостить. Ещё грабят около станции Екатеринбург-2, но там больше по гаузе. Где ещё? Ах да, на Мурской горе, позать тюрьмы тоже балуются. И на стройках, где загородные улицы. А разбой Вы voyez, здесь случается. У нас давно не было. Знают, что здесь мы их поймаем. На той неделе двое вооружённых ворвались ночью в Шартажское волостное правление, выстрелили для острастки и унесли ящик, в котором было 80 рублей мирских денег. Мы их к утру уже взяли. Ещё чем славятся уральские парни? продолжил расспросы питерец. Да хулиганством они славятся. Те же петухи кабатские с завода. Про завод наш слышали? Нет. Просветите, сделайте милость, Дмитрий Гаврилович. Просвещаю. Верх-Исетский чугунноплавильный железоделательный и литейный завод, бывший наследников графини Стенбакфермер. Знаменит больше всего яковлевским кровельным железом, которое всё идёт в Англию и Америку. Селение вокруг завода, хоть и является ближней слободой Екатеринбурга, официально к городу не относится. Большое, десять тысяч галманов. Жило всегда на особицу. Его буйные обитатели вели себя, как крымские татары. Налететь, морду набить, часы сорвать и назад в родные помойки. Хулиганству этому уже сто лет, и ничего с ним поделать нельзя. Разве что завод прикрыть. а население вывести на Сахалин. Понятно, вздохнул статский советник. В каждом городе есть такая язва. Психолина на всех не хватит. Задаю главный вопрос. Как у вас с убийствами? Случаются, сдержанно ответил не имеющий чина. С начала года уже 4. Некий крестьянин Головин с Волоч Ударил возле богоделенни ножом мещанин на Поморцева и скрылся. До сих пор найти не можем. Поморцев в больницу скончался. Затем пятнадцатилетний мальчишка Еремеев зарезал девятнадцатилетнего Ажоровлёва, с которыму вместе выпивали. Тут убийцы и мотив известны, а два дела загадочные. В Харчиевне на Хлебной площади один неизвестный убил другого. Кто, кого, за что — нет ответа. А еще в третьей части, недалеко от города, вот здесь, — он показал на плане, — найден труп юноши шестнадцати-восемнадцати годов с ножевыми ранами на груди и спине. Крови рядом мало, ведьма убили в другом месте, а тело зачем-то притащили туда. Да знание тоже не дало результата. На этих словах Рупинский возбужденно обратился к гостю. Алексей Николаевич, попросите губернатора, пусть он сюда из Перми сыщиков пришлёт на время. Самим нам трудно. Два покойника, убийца где-то гуляет безнаказанно. Так-то город неплохой, зла мало производит. Но эти убийства из ряда вон и статистику мне портят. Лыков пропустил слова полицмейстера мимо ушей. А где у вас главные притоны? Не имеющий чина, стал водить карандашом по плану. Про Вирох и Сецкий завод я уже говорил. Между ним и нами расстояние примерно с версту. Ипподром, народный дом, больница, а еще балаганы, в которых торгуют водкой. В карты играют прямо на улице, под открытым небом. Такие вот уличные и горные дома. И народ тянется. В двадцать одно, в стос, вокруг трутся маклаки, Вашедшему в азарт поменяет хорошую одежду на плохую с доплатой, чтобы мог дальше играть. Там целые ломбарды. Вещи берут в заклад под лихвинный процент. Часы или сапоги всё возьмут. Далее Мельковская слобода, которая возле станции Екатеринбург-1, тёмный угол, край города, вокзал. Летом беглые и безпаспортные в лесу прячутся, а им пить есть надо. Вот они, затем притоны на Малаховской улице и одноимённой площади. Публичные дома на Водочной. Ещё горизонталки облюбовали Харитоновский сад с окрестностями. Обывателю прохода не дают. Горизонталка проститутка. Пивные и чайные вокруг Начлежной и Сенной площадей. Барыги, толкучки что о Суктунской, чуть не под окнами полицейского управления первой части. Поварная станция и окрестности Сибирского тракта. Цыганская слободка. Наконец, как я уже упоминал, новая стройка вдоль дороги на Челябинск. Кварталы разбиты, а дома ещё мал где построены и много пустырей. Вот наши главные по криминальной части места. Спасибо, Дмитрий Гаврилович, многое стало понятно. Теперь не менее важный вопрос. «Как ведется у вас скупка драгоценных металлов?» Екатеринбуржцы дружно рассмеялись. Полицмейстер пояснил. «Это, слава богу, не у нас. В городе приисков нет. Тут компетенция уездной полиции. А еще горной. Но до Березовского завода рукой подать? А при чем тут Березовский завод?» Насторожился не имеющий чина. «У вас есть какие-то сведения?» Пришлось Лыкову рассказать, как он гонялся по столице за графом Платовым, упустил его, но отобрал платину, которую украли именно с Берёзовского. Жандармы зашумели. А как сумели доказать, что белый металл стащили оттуда, по каким таким примесям? Платина, скорее всего, россыпная, там куча приисков, в каждом свои особенности. Некоторые отстоят от Берёзовского завода на 30 верст. С какого взяли платину?" всех перекричал Татауров. "Да там вообще нету платины!" "Как нет?" рассмеялся командированный. "Так нет. Золото имеется, и жильное, и россыпное, а платину добывают в других местах. Всех больше на реке Ись. Ну и ещё есть кое-где. Ликов обратился к полицмейстеру. Генриховинович, тогда столичные эксперты напутали. Прошу вас подготовить мне список платиновых приисков по уезду, а лучше по всей Пермской губернии. А заодно уж и золотых. Я бы сам пошёл в горное управление за справкой, но инкогнито. Слушаюсь, ответил губернский секретарь. Только учтите, в целом по Пермской губернии их до полутысячи. Лыков в очередной раз почувствовал себя дураком. Послали с секретным дознанием и даже не подготовили. Платина, будто бы из березовских приисков, а ее там, оказывается, и нет. Обязали пресечь хищническую скупку, а тут пятьсот мест добычи. По две сотни ему со Звистопола, остальное за Пасову, года за три управится. Тогда только крупные, где больше ста рабочих, хорошо? — Я крупные назвал, ежели все считать и тысячу наберем. Алексей Николаевич задумался на секунду и заявил. — Генрих Иванович, я понял, что задача трудная, но вы уж постарайтесь. Мне надо входить в курс дела, информацию получить и обдумать. Начну хоть со статистики, а там видно будет. Платиновых приисков, как я понял, немного. В первую очередь их. Потом и до золота доберемся. А теперь давайте поговорим о графи Платове. Жандармы заскучали. Им эта кличка ни о чём не говорила. А Татауров наоборот оживился. Знакомая гадина. Давно его у нас не было. Вернулся. Весьма вероятно, что да, подхватил сыщик. Прошу рассказать, что вам о нём известно. Не имеющий чина подобрался. Значит так. Господа, Просветите нас о ком разговор, остановил его ротмистр. Шалашников Матвей Досифеев, родом из Шайтанки, уголовный крупного калибра, по их табеля рангах Иван. Несколько убийств, беглый с каторги, очень опасен. 5 лет в циркулярном розыске. Последнее время мы его здесь не видели. По агенттурным сведениям он нелегально проживал в Петербурге. Позвольте мне продолжить. перебил не имеющего чина статский советник. Свежие данные о нём такие. Шалашников занялся скупкой драгоценных металлов при главе оре столичной преступности, которого звать Рудаитис. Недавно он зарезал надзирателя сыскной полиции, который вышел на его след. Тело мы не нашли, человек просто исчез. Однако ясно, что он уже значится среди мёртвых. После такого, конечно, все силы полиции были брошены на поиск негодяя, и он уехал из столицы. Думаю, что к вам. Но это не точно, спросил старший унтер-офицер. Догадка. Фактами мы пока не располагаем. Но рудайтес хочет, судя по всему, прибрать к рукам скупку золота на Урале, и особенно почему-то платины. А как это сделать? Прислать сюда эмиссара из местных, кто знает условия. «Так что граф Платов почти наверняка у вас». «Я понял», — радостно объявил Красновский. «Если ваш граф сговорится с теми недобитками, кто собирает средства для цареубийства, то у последних появится возможность для... ну, обороты появятся». «Правильно, Сергей Михайлович», — одобрил ход мыслей ротмистра-сыщик. «Они сильны вместе». Бандит здесь вырос, имеет знакомства, и ему всё равно кого убивать. А недобитки располагают казной Львова, по крайней мере, могут располагать. С помощью графа Платова они умножат свой капитал для известных нам целей. Надо помешать им. Остальные сидели с хмурыми лицами и не очень вслушивались в разговор. Новость, что главарь субился с изкнова надзирателя, произвела на них впечатление. Ликов именно на это и рассчитывал. Полицейские очень не любят, когда убивают их сослуживцев. Ведомственная солидарность у них сильна, сильнее только у тюремной стражи. Если кто при побеге убил надзирателя и снова попался, ни в одной тюрьме империи ему уже не выжить. Как планируем ловить графа Платова? по-деловому спросил заведующий уголовным столом. Я ориентирую своих тут же отозвался Белопашенцев. «Агентура будет знать». «Ну, мои политики, а тут нужны уголовные». «Наша агентура тоже будет знать», — подхватил Рупинский. «Правда, Дмитрий Гаврилович?» «Так точно, ваше высокоблагородие. Покуда они молчат, я ни от кого не получал сигнала, что граф Платов в городе, а личность известная. Должны были сообщить». «А нет ли его в шайтанке?» выдвинул предположение питерец далеко она от екатеринбурга в 65 верстах пояснил полицмейстер поездом до станции ревда не послать ли туда опронырливого человека вот хотя бы Дмитрия гавриловича нуко командированный не одобрил туда поедет не ваш человек а мой коллежский асессор из вистопола он тоже здесь и тоже инкогнито а дмитрия гавриловича я попрошу съездить со мной в Березовское селение, показать и рассказать, как там все устроено. Прямо завтра с утра. Ведь не зря же генерал-майор Джунковский назвал его. Так точно, буду всем с экипажем», ухитрился вытянуться, сидя на стуле, не имеющий чина. «А что касается графа Платова, то всем взять его в разработку и полиции, и жандармерии». Примета раздать городовым и филёрам наружного наблюдения. Есть, Лыков продолжил раздавать указания. От себя выдвигаю предположение, что Иван прячется не в городе, где сильный надзор, а поблизости от него. На карте я вижу четыре таких места: Селение Шерташ, Верхосецкое, Нижнее Сецкое и Уктус. Фактически это пригороды Екатеринбурга. Искать там особенно рьена. Привлечуездную полицию. Телеграмма губернатора им была направлена. Всё, господа, принимаемся за дело. Генрих Иванович, напомню, от вас я жду сведения о прийсках. Через полчаса Алексей Николаевич шёл по Тихвинской улице мимо Нуровского детского приюта. Под фонарём стояла звестопула, изображая зеваку и озирался. Лебезный Нет ли у вас спички, обратился он к шефу. Тот остановился, начал медленно шарить по карманам, при этом шёпотом рассказал о совещании, о принятых мерах и приказал срочно ехать в Шайтанку.